Он поцеловал ее и поздравил с днем рождения. Поцелуй не доставил ему удовольствия, он заметил только, что она сменила губную помаду на более темную. Они отправились в ресторан, который славился как не очень дорогой. Однако цены в нем показались Марион непомерными, потому что она читала меню глазами своего возлюбленного. Передавая ему меню, она предложила, чтобы он сделал заказ за них обоих. После ужина Марион впервые пригласила его к себе. — Я чувствую себя пилигримом, которого допустили в святилище, — сказал Бат, переступив порог ее квартиры. — то здесь все очень скромно. Две комнаты и крохотная кухонька. — И все равно у тебя очень мило. Он с любопытством огляделся по сторонам. — Ага, мой любимец демут «Это копия или оригинал?» Как и во время первой встречи, она почувствовала себя с ним неуютно. «А ты разве не знаешь, что оригинал находится в Тейт-галерее в Лондоне?» «Примечание. Тейт-галерея — национальная галерея живописи в Великобритании, основана в 1897 году». «Ах, да, забыл. У меня что?» «Щека испачкана? Ты вдруг так странно на меня посмотрела?» «Тебе показалось. Хочешь выпить? Не откажусь. Правда, у меня есть только вино. Сойдет. Тогда я сейчас принесу. Постой. Он достал из внутреннего кармана пиджака небольшую коробочку в подарочной обертке. Это тебе. С днем рождения. Бат, ты не должен был. Почему же?» В его голосе прозвучала несколько наигранная обида. В коробочке оказались серебряные сережки, отполированные треугольники. — Ой, какая прелесть! — воскликнула Марион и кинулась к зеркалу, чтобы примерить подарок. — Они просто чудесные! Спасибо, Бат! Он подошел к ней, и они поцеловались. — Ну, где там твое вино? — спросил Бат. — когда их уста, наконец, разомкнулись. Вернувшись в гостиную с подносом, на котором стояла бутылка бордолина и два бокала, Марион застала его сидящим на ковре с открытой книгой в руках. — Я и не подозревал, что тебе нравится, Пруст. — Нравится? Да я наизусть могу цитировать целые куски. Она хотела поставить поднос на кофейный столик, но он жестом остановил ее. — Неси все сюда. Садись, я покажу тебе место, которое мне нравится у него больше всего. Его руки торопливо расстегивали частый ряд пуговиц на ее платье. Дрожа, она взялась за его запястье и на секунду заставила остановиться. Я... У меня никогда раньше этого не было. Не бойся ничего, милая, я сделаю так, что все будет хорошо. Я еще никого не любила, и я. Только теперь, когда встретил тебя, я полюбил всерьез. Никого, никого? Даже Элен? Клянусь, никого. Он еще раз поцеловал ее. Ее пальцы у него на запястьях разжались. Заметкой светской хроники Нью-Йорк Таймс за 24 декабря 1951 года, понедельник, Марион Кингшип выходит замуж в субботу. Марион Джойс Кингшип, дочь Лео Кингшипа и покойной филис Хэтчер, В субботу, 29 декабря, выходит замуж за Бертона Корлиса, сына миссис Джейн Корлис из Миннесетта, штат Массачусетс, и покойного Джозефа Корлиса. Бракосочетание состоится в доме отца-невесты. Мисс Кингшип, выпускница Колумбийского университета, является сотрудницей рекламного агентства «Кэмден энд Гэлбрейт». Ее будущий супруг — участник войны и студент колледжа в Колдуэле, штат Висконсин. Недавно был принят на работу в коммерческий отдел корпорации Кингшип-Коппер. Сидя за своим рабочим столом, мисс Ричардсон вытянула руку, что ей самой казалось весьма агрессозным жестом, и еще раз рассмотрела золотой браслет у себя на запястье. — Нет, определенно, он слишком молодежный, чтобы его носила мама. Ей она подарит что-нибудь другое, а эту вещь оставит себе. Вошедшего в приемную посетителя она не увидела, а скорее почувствовала. Вздернув углы губ в дежурной улыбке, она подняла глаза. Перед ней опять стоял тот назойливый тип. — Еще раз здравствуйте, — сказал он приветливо. — Мисс Ричардсон тут же сделала вид, что ищет что-то важное в ящике стола. — Мистер Кингшип все еще обедает, — сказала она, не глядя на визитера. — Но, девушка моя дорогая, он обедал в двенадцать. Сейчас уже три. Он у вас что, на сорок Если вы хотите видеть мистера Кингшипа, запишитесь к нему на прием, и в конце недели... — Нет. Мне совершенно необходимо встретиться с Его Величеством сегодня. Мисс Ричардсон с мрачным видом задвинула ящик стола. Как вам должно быть известно, завтра Рождество. Мистер Кингшип прервал рождественские каникулы и пришел на работу. Он никогда не сделал бы этого, не будь у него тысячи дел. У меня от него строжайшая инструкция — никого не пускать к нему ни под каким видом. Значит, обед у него все-таки кончился? У меня приказ, — молодой человек вздохнул и спросил, — я могу попросить у вас листок бумаги? Она молча подала ему бумагу, он взял из чернильного прибора на ее столе ручку и принялся что-то быстро писать. — Если эта записка для мистера Кингсупа, вы напрасно тратите время. Никаких записок я ему передавать сейчас не буду. Он строго-настрого запретил его беспокоить. — Прочтите. Она взяла записку и пробежала ее глазами. — Значит, вы по поводу Дороти и Элен? Он молча кивнул. Она встала из-за стола, но все еще колебалась. — Ну же! Мисс Ричардсон подошла к двери, постучала и проскользнула в кабинет босса. Ее не было с минуту. Потом она появилась на пороге и, пожав плечами, бросила его. — Войдите! — вот видите, — сказал посетитель и с довольным видом промаршировал мимо нее в кабинет. Лео Кингшип поднял на него взгляд от бумаг, разложенных перед ним на столе. Он сидел в рубашке, пиджак висел позади него на спинке кресла. Всмотревшись в лицо вошедшего внимательно, он усмехнулся. — Так это вы. — Тогда ничего удивительного, что вы отказались назвать мисс Ричардсон свое имя. Улыбаясь, посетитель опустился в кресло у стола, положив плащ и книгу, которую держал в руках, себе на колени. — Я, признаться, забыл вашу фамилию. — Грант, кажется. — Гант, — поправил гость. — Гордон Гант.